Глава 13 В клубе нас с боссом встретил один мой действительно очень хороший знакомый. Загорелый веселый парень, наш инструктор, и повел нас к остальной группе рисковых ребят, которые сегодня будут прыгать. Начиная немного волноваться, я надеялась, что Цербер сразу спасует и пошлет меня куда подальше. Я на самом деле как-то прыгать не очень хочу. Если говорить совсем откровенно, жутко боюсь. Единственный опыт у меня в этом деле — это пара коротких полетов в аэротрубе. «Ну ничего, шеф не может сразу спасовать. Для приличия ещё тут побудет, а потом наверняка передумает». «Лис, ты ведь в курсе, что сегодня полетит группа новичков, которые собираются прыгать по дюночке?» — уточняет мой инструктор Ваня, выдавая нам шефам документы на подпись. «Ага». «Ты ведь еще ни разу не прыгала и сразу одна?» Ваня смотрит на меня восхищённо и даже немного влюблённо. «Ой, да ну, перестань». «Я так понимаю, тут вся группа еще ни разу не прыгала, но почему-то очень хочет». Вступил в разговор Цербер, подходя ближе. Мрачный такой, наверное, уже готовится отказаться. «Да, такой вот отряд экстремалов у нас», — радостно улыбаюсь. «Развлечения не для скучных офисных работников. испытание себя, своей воли и море впечатлений. Вань, где там бумажки подписывать? Давай скорее». «На, сейчас все получат устный инструктаж, а потом потренируемся на земле». Ух, понеслось. Инструктаж длился долго. еще дольше тренировка. Несколько часов провели в поле, отрабатывая все действия. Поначалу все были такие веселые, но инструктор настолько строгий и напряжённый, что напряжение словно начало передаваться остальным. А мне и передавать ничего не надо. Засомневалась, что идея с прыжком была гениальной. То и дело с надеждой поглядываю на Цербера. Но он и не думает меня радовать своим отказом. Послушно исполняет все, что требует инструктора. Позже, когда садились в самолет силой вцепилась в руку начальника и умоляюще спрашивая ну как ты передумал а то мы уже взлетать сейчас будем пожалуйста я тебя умоляю откажись нет сказал он как отрезал после тренировки у меня все конечности болят да инструкторы так напугали предупреждениями ну где я и где первый самостоятельный прыжок с парашютом у меня же сердце разорвется от страха но ведь и проиграть серберу нельзя Ладно, буду держаться до последнего. Пусть в очередь на прыжок идёт. Я думаю, он тоже только держится до последнего, но в итоге не прыгнет. К прыжку ведь надо морально готовиться, хотеть его, а не вот так на спор из -за одной из девицы. Цербер все таки достаточно адекватным кажется. Смотрю на севшего рядом в самолёте начальника и по выражению его лица пытаюсь понять степень его адекватности. С виду спокоен, собран и все же напряжен. Залетаем. В кабине не слышится разговоры и смех. Только, кажется, кто-то молится. Успела много чего передумать, пока поднимались на высоту. Только мало что в этих мыслях было цензурного. И вот момент истины. Кто-то реально прыгает. Паре человек помогли, еще один категорически отказался. Отходит очередь Цербера. Я прям за ним. Стою поближе, чтобы насладиться своим моментом триумфа. Не даже смотреть страшно в открытый проход, не то что прыгать. Инструктор дает сигнал моему шефу для прыжка и... Цербер не прыгает. Смотрит задумчиво в пропасть. «Да, ура! Я знала, что у него кишка тонка. Карточка моя!» И в это мгновение босс оглядывается на меня, видит мою довольную мордаху и... Прыгает, даже не глядя вниз. «Куда? Куда пошел?» Я глазам своим не верю. Он все-таки прыгнул. Мне на зло. «Лис, готовься», — говорит Миваня. «Идиотище!» Ару я, уже летя вниз, прыгнула на чистой злости. Сейчас я его догоню и врежу. Такой шикарный план испортил. Камикадзе недоделанный. И тут вдруг я осознала, что падаю с огромной высоты. Мама! а а На какое-то время забыла обо всем, пытаясь судорожно вспомнить инструкция, на автомате что-то делаю, рывок, и свободное падение сменяется плавным и медленным. Кажется, выживу. Оглядываюсь. Я вновь забываю себя, но уже не от страха, а скорее от восторга. Непередаваемое ощущение свободы и единения с этим миром. Безумно красиво! Сердце сжимается от ощущения того, как огромен этот мир и какая я в нем песчинка. Глядя вниз, пытаясь отгадать, какой из пестрых парашютов принадлежит Церберу. Наверное, ближайший, если все у начальника хорошо, и он летит, а не лепешка где-то лежит. На самом деле в самолете все быстро происходило. когда выпрыгивали, но по ощущениям каждая секунда казалась бесконечностью. А сейчас уже и не страшно почти. Весело болтаю ногами, взглядом держу парашют Цербера и стараюсь держаться поближе. Как раз на поле должны сесть. У земли вся моя расслабленность пропадает. Вижу, что босс жестко как-то встретился с землей. Его парашют приподнял ветер. Начальника протащило по земле, но потом парашют опал, а Даниил остался лежать неподвижно. «О, нет! Я убила шефа!» Вот тут по-настоящему стало дико страшно. Пытаясь, как учили, при посадке группироваться, подгибая ноги, но получается не очень. Земля встретила меня неласково. Я кубарем прокатилась по полю, отбила себе все, что только можно. Меня тоже протащило парашютом. Или поймала его и остановила, даже не поняла как. Все болит, ноги не держат, руки не сгибаются. «Ну да ладно, главное, жива!» Отцепила парашют, не бегу, не иду, а ползу на четвереньках в сторону начальника. Он все еще лежит, а у меня встать просто нет сил. Доползла на чистом упрямстве до босса. Со страхом заглядываю в его лицо, а он, заложив руки за голову, улыбается, широко так, и с восторгом смотрит в небо. Стукнула Церберу кулаком по груди, вздрогнул. «Эй, за что?» – возмущенно спрашивает начальник, обращая, наконец, свой взор на меня. «Совсем, что ли, с головой не дружишь? Зачем ты прыгнул?» «А ты зачем?» Молча прилегла рядом с боссом, положив голову ему на грудь. «Я-то понятно, что с головой не особо дружу, но вот что и он такой не ожидала». «Круто было, да?» Спрашиваю у Даниила. «Невероятно. Понравилось?» «Да, это даже лучше, чем... Хотя нет, страшно пипец. Потом, может, да, классно, но больше ни за что прыгать не стану. Не знаю, сколько мы так с Цербером провалялись, Вставать не хотелось. Да и вдруг оказалось, что удивительно хорошо вот так лежать с начальником и молчать, смотря в небо. какой-то момент небо заслонила улыбающаяся голова Вани. «Вы как? Чего лежите? Подъем. Собираем парашюты и вперед». «Отстань». Отмахиваюсь от Вани, как от назойливого комара. Но тут встает шеф и заодно меня поднимает, не спрашивая. Ноги уже более-менее стоят, но вот и теня. «Вы молодцы». «Для первого раза вообще шикарно прыгнули». Подхватывая меня под руку, говорит Ваня и тащит на буксире. Говорит что-то еще, но я толком не слушаю. Потом уже нас довезли обратно на место, торжественно вручили дипломы, поздравили. Да и отпустились миром. И вот уже время обеденное, мы с Цербером в каком-то захолустье. А у меня даже плана нет, что делать дальше. Я рассчитывал на то, что босс ни за что не прыгнет. Куда-то его еще тащить, проверяя его смелость. Нет никакого желания». Это же мне тоже тогда надо участвовать, а я на ближайший год с экстримом завязала. Никакие развлечения Цербера не проймут настолько, чтобы он восхитился моей жизнью и отдал карточку. Выходит, проиграла. Ладно, зато у меня есть деньги, чтобы просто отлично провести эти выходные. Поехали, поедим. Мирным тоном предлагаю Церберу. Я просто зверски хочу есть. Шеф молча открывает мне дверь машины. Вот когда он такой молчаливый исполнительный то мне нравится больше. «Боюсь, только заведений твоего уровня нет в округе. Придется подождать, пока доедем до более цивилизованных мест». Говорит начальник, трогаясь с места. «А что он мне тыкает?» «Ладно, после такого сумасшедшего прыжка я не против. Да и мне в целом все равно, как он там ко мне обращается, что думает. Хотя, признаю, он крут. Просто офигел, когда он прыгнул. И до сих пор отойти не могу». «Разберемся по ходу». Босс выруливает на трассу внимательно, следит за дорогой, а я за ним. Как ни в чем не бывало себя ведет. «Что ж ты за фрукт такой, а?» Спустя минут пятнадцать встрепенулась. «О! Останови. Вот здесь будем обедать». «При дорожной сомнительного вида? Я молчу о том, какие там нелюксовые блюда, но ты не боишься банально отравиться?» «Я сейчас такая голодная, что мне плевать на уровень заведения. Отравиться не боюсь. Ты что, не видишь, сколько тут больших грузовых машин припарковано?» Наверняка все места заняты. И что? Если столько дальнобойщиков в этом кафе спокойно едят, значит, не травятся. Кафе с хорошей репутацией у них надежное. Сомнительно. Ну ладно. Откуда такие любопытные познания о быте дальнобойщиков? Так я знаешь, сколько раньше с мамой путешествовала. Мало ли где окажешься в дороге. А это как примет в пути, где можно нормально перекусить. Твой отец упоминал, что твоя мама предпочитала путешествия исключительно по дорогим курортам. Поэтому трудно представить, что вы там встречали дальнобойщиков». Но это он привирал. Или не все знает. Он ведь с нами не общался почти. Одно время было, мама во всякие духовные практики ударилась. Со мной мелкой почти год колесила по Индии, отнюдь не по курортам. Потом остыл к этому делу. Она часто и сильно чем-то увлекалась, но, как правило, ненадолго». Отвернулась к окну, зажмурилась. Глубоко вдохнула, выдохнула. Все спокойно, сейчас не время для слез, да и слезы мам не любила, оборачиваясь к Церберу уже с улыбкой. Ну что, идем? Начальник не сдвинулся с места. Смотрит на меня так внимательно. Тебе ее не хватает. Ну, конечно, это же моя мамочка. Пойдем. Не дожидаясь, когда мне откроют дверь, первая выскакиваю из машины и решительно иду в заведение общепита. Первая же вошла в зал. Там было довольно громко. Но на миг разговоры стихли, и присутствующие как-то так синхронно повернули головы в мою сторону. «Оу, тут только мужчины. Много. Не вижу ни одной женщины». На мгновение даже смутилась. Но потом встряхнула волосами, расправила плечи и пошла к стойке. У тех, кто там стоит, сразу глаза загорелись, заулыбались. Видно, что горячая молодая кровь закипела. Словно красивую фигуристую голубоглазую блондинку с длинными ногами никогда не видели. Хлопнула дверь. Морально мне стало немного полегче. Это шеф наверняка меня догнал.